Глава 10 Я планировала выспаться. Вроде как в расписании значилась прекрасная выходной. Но в тот момент, когда в мою комнату деликатно постучали, выспавшаяся себя не ощутила. Мне вообще захотелось притвориться мертвой и не отвечать, но потом подумала, что у посетителя могут быть серьезные причины для утреннего визита в выходной день. Заставив себя шевелиться, выбралась из постели. Накинула на плечи халат и поплелась к двери. Слишком активная ночная жизнь когда-нибудь превратит меня в зомби. Наверное, если бы чуточку больше выспалась, на эту самую чуточку больше бы соображала и сначала спросила, кто там за дверью. Но я сразу открыла, потому что не выспалась, а мозг не проснулся. В коридоре стоял Альвир. При виде меня его глаза загорелись интересом. Взгляд скользнул с растрепанной головы к ногам. На ногах задержался, потому как халатик заканчивался где-то на середине бедер. Сонливость моментально слетела с меня, а мозг сгенерировал важную мысль. Хорошо, что халатик красивый, шелковый. «Что ты тут делаешь?» «Доброе утро, Таис!» Мужчина иронично улыбнулся. «Доброе утро, Альвир!» «Исправляюсь?» «Да». Вторая мысль стукнула в голову. Надо бы халат запахнуть. Удовольствие, с которым после вежливого приветствия лорд Шетхашер принялся рассматривать декольте ночной сорочки, весьма льстило, но в то же время несколько нервировало. Была бы я причесана, умыта, а так только позориться. К тому же как-то неловко сразу стало. Одно дело, когда при первой нашей встрече Альвир в ванную ворвался, где я без джинсов скакала. Тогда он был незнакомцем, оказавшимся почти в такой же ситуации, как и я. Потрепанный, потерявший память, сразившийся с ваграгами и не бросивший меня в подворотни. А сейчас передо мной настоящий лорд, уважаемый, могущественный аристократ, один из семи правителей Объединенных Темных Королевств. Меня не смущает сам факт его положения в обществе, Я, наверное, вообще не осознаю всей важности титула альвира но стоять перед ним в таком полуобнаженном виде уже перебор. Хотел пригласить тебя на прогулку. Возникло желание спросить мою грудь, но усилием воли сдержалась. Видимо, Альвир снова вспомнил о вежливости и, наконец, поднял взгляд к моему лицу. Покажу тебе город. Я... Мне нужно полчаса. Захлопнув дверь, поспешила собираться. От прогулки с Эльвииром уж точно не откажусь, даже ради дополнительных пары часов сна. Тем более заметила, что не такое сейчас раннее утро, как показалось в момент пробуждения. Просто, видимо, от занятий и ночных гостей слишком устала, а вот отдохнуть толком не успела. Как обещала, через полчаса была готова. Альвиир терпеливо дожидался в коридоре. Периодически мимо проходили сонные студенты, бросали на Альвира потрясённые взгляды, резко просыпались, словно от ушата холодной воды, и тут же спешили удалиться. Однако на стены не натыкались. Привыкают, наверное. Сильно голодна. Mm -hmm. Я как-то даже растерялась. Ну, поесть хотелось бы. В таком случае готов предложить два варианта. Или мы порталом отправляемся в одну очень хорошую кофейню, где готовят потрясающие булочки с сахаром. Насколько мне известно, ты такие любишь. Или мы идем до кофейни пешком, но она далековато от Академии расположена. А я снова опешила. А ты откуда знаешь, что я булочки люблю? Альвир таинственно улыбнулся. Вот наверняка реван сдал. Видел же, что часто на завтрак беру. Но зачем он рассказал об этом Альвиру? Как-то уж очень серьезно они подошли к процессу. Ну, скажем, заботы обо мне. Поскольку мужчина продолжал улыбаться и молчаливо дожидаться моего ответа, пришлось решить. Подозрительность никуда не делась. У меня оставались сомнения, что при желании Альвир вполне может открыть портал неведомо куда. Но все же сказала «Давай порталом. Хочу булочки». Нет, правда, булочки с сахаром — сильное оружие против меня. Перед нами возник провал с повалившими из него клубами тьмы. Обхватив за талию, Альвир увлек меня вглубь портала. Пару мгновений вокруг была только приятная, осязаемая тьма. Но потом мы оказались на маленьком дворике, залитом солнечным светом. Несколько деревянных столиков в окружении цветущей зелени выглядели очень мило и уютно. Поросший вьющимися растениями высокий забор уберегал от городской суеты. С другой стороны обнаружилась симпатичная веранда с приоткрытой дверью в кафе. Так что мест на выбор оказалось целых три. Зайти в двухэтажное деревянное строение, выбрать столик под крышей на веранде или остаться здесь, во дворе. Альвир предложил третий вариант. Я с радостью согласилась. Не успели мы устроиться за столиком, как из-за приоткрытой двери выскользнул официант и, раскланившись в почтительных приветствиях, подал меню. Мои любимые булочки с сахаром нашлись на первой же странице. «Заказывай, не разочаруешься», — предложил Альвир. «К ним хорошо подойдет чай с лимрой». Что такое лимра, я не поняла, но решила довериться вкусу Альвира. Как учеба. Поинтересовался он с какой-то странной полуулыбкой, рассматривая меня. Я, наверное, была слишком оптимистична, когда решила по-быстрому освоить магию и стать крутым магом. Я хмыкнула. «Есть проблемы?» «Если не считать тех, о которых ты и сам знаешь, что нет. Просто известие, что на факультете высшей магии учиться десять лет, убила. «Вокруг нас возникла уже знакомая дымка, призванная для того, чтобы защитить от подслушивания». «В каком мире ты выросла, Таис?» «Даже не знаю, как объяснить. Наш мир называется Земля, но вряд ли название о чем-то тебе скажет. Что именно тебя интересует?» «Мне создалось впечатление, что ты ничего не знаешь о магии. Не владеть магией до перемещения между мирами — это одно, — Но не знать о магии даже самых очевидных вещей — это другое. Ты прав. В нашем мире магии нет. А даже если есть, ей владеют единицы и о своих способностях на каждом углу не кричат. Битва экстрасенсов, думаю, не в счет. Десять лет, Таис, для мага — это ерунда. За десять лет даже не выучишь всего. Оканчивая академию, многие продолжают собственные исследования только уже в какой-то определенной области, потому что все знания постигнуть невозможно. А много тех, кто разбирается в перемещениях между мирами? Нет, эта область не слишком популярна. И, опережая твой дальнейший вопрос, я тоже ничего на тему межмировых перемещений сказать не могу. Было время, в наш мир прорывались дикие существа, чем-то похожие на ваграгов. На них почти не действовала магия, Панцирь, который покрывал их тела, не могло пробить даже лучшее оружие. Огромными усилиями все же удалось с ними справиться, но впечатления о других мирах остались не слишком положительными. Есть еще несколько неприятных случаев. Будь осторожна, Таис. Никто не должен узнать о том, что ты из другого мира. Поэтому информацию пока лучше тоже не искать. Если кто-то заметит... Может легко догадаться о причинах твоего интереса к способам перемещения между мирами. «Осторожность — это, конечно, замечательно. Осторожность — да, но не бездействие. Ты что предлагаешь? Сидеть тихонечко в академии, учиться и даже не пытаться что-либо узнать? Предлагаю не торопиться. Я сам могу выяснить все, что тебе нужно. Но зачем?» Ни за что не поверю, будто у одного из семи правителей темных королевств много свободного времени, чтобы заниматься всякой ерундой. Я улыбнулась, лукавя, глядя на альвира И вот пусть понимает мои слова, как хочет. Может, это не слишком удачная шутка, а может и нет. Настаивать на объяснениях я не собираюсь, но все же даю шанс что-нибудь прояснить и быть со мной хоть чуточку честным. «Считай, мне нравится тебе помогать». Ответная улыбка Альвира получилась весьма интригующей. «Неужели намек на то, что ему понравилась я? Ох, не верится в такие сказочные повороты!» «Но на самом деле спрашивала о твоем мире, я вовсе не для того, чтобы поднимать тему твоей безопасности. Я вопросительно взглянула на него. Всего лишь хотел узнать что-нибудь об этом мире. Надо подумать, с чего бы начать». Булочки с сахаром оказались восхитительными. Мягкие, воздушные, с хрустящей румяной корочкой, они буквально таяли во рту и вместе с чаем с лимрой дарили бездну наслаждения. По утреннему прохладный ветерок играл волосами, приносил с собой нежные ароматы цветов. Солнечный свет заливал дворик, наполняя радостным предвкушением хорошего теплого дня. После завтрака мы отправились на обещанную Альвиром прогулку, и я рассказывала о земле. Даже ради любопытства попыталась объяснить ему, что такое техника. Мобильные телефоны, телевизоры, автомобили, холодильники. Получалось нелепо и... Не знаю, как для Альвира, а для меня довольно смешно. — А чем ты занималась до того, как оказаться здесь? — Не поверишь, но тоже училась. — На кого? А мне вдруг так стыдно стало. Просто потому, что в таком мире не объяснишь, насколько важна выбранная тобой профессия. Да и сам уже начинаешь сомневаться, что действительно важна. На бизнес-аналитика. И не задерживаясь на теме, добавила. Но сейчас начинает казаться, что все это ерунда. Понимаешь, у нас такой мир, или мы такие. В большинстве своем думаем только о том, как бы побольше заработать, чтобы получше пожить. Ну и профессию выбираем соответственно. Есть у нас, конечно, врачи, МЧСники. Людей спасают в сложных ситуациях. При стихийных бедствиях, к примеру. Пожарные есть. А вот остальные только мечтают. И я такая же. Читала книги о мирах, наполненных магией. Знала, что это невозможно, но так хотелось тоже магией овладеть и пользу какую-нибудь принести. А пошла учиться на бизнес-аналитика, от которого толку особого нет. Зато деньги можно заработать. Значит, подумываешь остаться все же в нашем мире. Да, останусь. Далеко загадывать не хочу, но выучиться на факультете все-таки не помешает. Ну и потом, может, найду чем заняться. Вот кем у вас маги становятся? Маги у нас — это прежде всего защитники. А если углубляться в магическую философию, то маги — те, кто поддерживает баланс между светом и тьмой. Ну, с «защитой» я более или менее понимаю. «Защита» — тоже слишком обобщенное понятие. Можно оберегать покой в королевском дворце. Можно изучить целебную магию, помогать больным в городе или какой-нибудь деревеньке. Можно путешествовать по дорогам, отлавливая разбойников. И все это определенно интереснее бизнес-анализа. Нет, к подвигам особым не стремлюсь. Сражаться во имя добра тем более — Но ведь можно выбрать что-нибудь приключенческое и в то же время полезное, более осязаемое, чем неведомая аналитика в бизнесе. А что по поводу баланса? Я так и не поняла, когда препод об этом упоминал. Ну вот, допустим, вампиры. Ты, кажется, интересовалась вампирами. Альвир перевел на меня хитрый взгляд. Не совсем представляю, какие они в этом мире и как отличаются от тех, которых я по книгам из своего мира представляла. Но да, интересовалась. Я беспечно пожала плечами. Забавные такие существа. Кажется, они все-таки отличаются. Хмыкнул Альвир. Или это у вас мир такой безумный? Безумный? Еще как! Покажу тебе потом вампиров. Посмотрим. Прозвучало зловеще, но я не испугалась. Вот еще вампиров пугаться. Тем более в обществе Альвиира. Представь, вампиры совсем обнаглели и стали без разбора нападать на жителей Империи. Не только светлые маги должны их утихомирить, но и темные в стороне не останутся. Или, например, появился у нас как-то темный властелин. Что, темных властелинов тоже любишь? Это он, наверное, заметил, как загорелись мои глаза от восторга. Ну, как тебе сказать, люблю. Просто темные мне кажутся очень интересными, но мое отношение сформировалось из-за романтических книг. Я не удержалась от смешка. Не спорю, на деле темные могут оказаться ужасными маньяками, которых нужно обходить стороной. Хотя, ты вот тоже у нас темный. Надо сказать спасибо твоему миру и тем книгам, которые ты прочитала, с улыбкой заметил Альвиир. «У меня появился хороший шанс тебе понравиться». «Да, да, шанс есть». Я радостно закивала, поддерживая шутку. Даже если Альвир не только шутил. Нас, выросших на Земле и испорченных современным кинематографом, сложно напугать ужастиками. «Кстати, что там о темных властелинах?» Забавная история случилась. Хотя бросила на отношение к эномерянам очередную тень. Появился однажды у нас человек из другого мира. Магии тьмы владел. Поступил в академию, только не в империи, а в темных королевствах. Десять лет отучился, закончил с отличием, а потом решил свою собственную империю создать. Сказал, что будет темным властелином и поработит весь мир. Я аж поперхнулась. «Серьезно? Прямо так и сказал?» «Если верить историческим документам, именно так». «А когда этот темный властелин появился?» Ко мне закрались некоторые подозрения. Например, что темный властелин вполне может быть человеком с земли, начитавшимся веселых фэнтези-книг. А почему нет? Могущественную темную магию обрел. Почему бы не заделаться в тёмные властелины? Лет триста назад. Увы, ошибочка вышла. Если он даже и был землянином, то фэнтезийных книжек про темных властелинов не читал, ибо не было их триста лет назад. Но рассказал я это в качестве примера. Тогда темного властелина остановили аркахоны. Слишком уж настойчиво он пытался кусок наших земель отхватить. То есть темные остановили темного. А если какому-нибудь светлому фанатику взбредет в голову очистить мир от тьмы, его остановят свои же светлые. Правильно. Соблюдение равновесия важнее цвета магии. Теперь моя очередь, Таис. «Что? Какая очередь?» К тому моменту мы сидели на скамейке на тенистой аллее, и я с удовольствием ела купленное Альвиром мороженое. Не такое, конечно, как делают у нас. Попроще, наверное. Без всяких ароматизаторов и странных добавок. Но оттого еще более вкусное, насыщенное, на пломбир похоже «Вопрос задавать?» Как-то уж очень подозрительно улыбнулся Альвир. «Я ответил на твои вопросы?» Теперь снова хочу задать свои. Вопрос-ответ, значит. Я прищурилась. Ну хорошо, задавай свой вопрос. Расскажи еще что-нибудь о себе. Что-нибудь — понятие весьма растяжимое. Тебя интересует что-то конкретное? По взгляду, по улыбке отчетливо читалось все, И от этого стало так необычно, волнующе. Будто ему действительно интересна любая мелочь, любая деталь. Даже если возьмусь вдруг поведать, какого цвета у меня было платье на первом утреннике в детском саду. В то же время вот это вот все равносильно просьбе рассказать анекдот. В голове сразу пустота воцаряется. Наверное, именно поэтому я сказала полнейшую глупость. Я не люблю мандарины. За что ты их так? Кажется, Альвир с трудом сохранял серьёзность. Ну, в детстве был неприятный случай — Сок брызнул в горло, я чуть не захлебнулась, закашлялась и сломала зуб о косточку. Альвир смотрел на меня, смотрел, и вдруг расхохотался. Этот гад расхохотался. «Прости, Таис», — выдавил мужчина сквозь смех. «Ты просто так смешно выглядела, когда рассказывала. Ах, смешно! Смешно! Я тебе сейчас покажу смешно!» Я набросилась на Альвира, намереваясь влепить в него остатки мороженого. «Прямо в нос! Получай!» Смех сильно мешал аркахону, однако он все же сумел перехватить мою руку с мороженкой. «Ты! Я тебе о детской травме рассказала, из-за которой теперь мандаринки есть не могу! А ты! Как ты можешь смеяться?» Правда, возмущения моего надолго не хватило. Пытаясь ткнуть Альвира мороженкой, сама не удержалась от смеха и сообразить не успела, как оказалась скрученной по рукам и ногам. Видимо, чтобы не позорило у всех на виду правителя темных королевств. В какой-то момент осознала, что снова сижу на скамейке, только теперь спиной прижата к Альвиру. Обе руки, сомкнув крест-накрест, удерживает Альвир, Причем та рука, в которой остался недоеденный рожок, как-то уж подозрительно близко к лицу Альвиира оказалась. Того и гляди, мою мороженку слопает. «Вижу, тебе не понравилось», — с наигранной печалью в голосе заметил он. «Что не понравилось?» «Мороженое. Если ты готова пожертвовать им только, чтобы мне отомстить». «Понравилось. Мое мороженое никому не отдам». Я попыталась высвободиться, а заодно подальше отвести руку с мороженкой. Но у меня ничего не получилось. Держал Альвир крепко. А делиться тебя в детстве, значит, не научили. С такими бесчувственными злыднями, как ты, нет. Вот только попробуй, я все-таки измажу твой нос в мороженом. Ты подумай, что прохожие скажут. Я думаю, они меня не узнают. А что, такое возможно? Они просто собственным глазам не поверят что я в центре города и непонятно, чем занимаюсь. По-моему, очень даже понятно. Сначала обсмеял меня после такой искренней и душещипательной истории, а теперь подаренной мороженки лишить пытаешься. Она, между прочим, растаяла из-за тебя. И кто из нас злодень, Таис? Ты, конечно. Я бы не стала смеяться, если бы ты рассказал мне что-нибудь такое же душещипательное из своего детства. Да еда уже свое мороженое. — фыркнул мужчина, освобождая меня. — Уговаривать дважды не пришлось. Тем более стоило поторопиться, пока совсем не растаяло. — А теперь, когда ты подкрепилась, продолжим прогулку. Как ни странно, после шутливой перепалки напряжение между нами окончательно исчезло. Облик холодного и самоуверенного аристократа, каким Альвир предстал в академии, не забылся — но я поняла, что со мной он совсем другой. А значит, и я могу расслабиться, быть просто собой. Город оказался довольно шумным и многолюдным, но, несмотря на это, все равно понравился. Средневековые улочки, мощенные мостовые, аккуратные кирпичные домики. Мимо проезжали запряженные лошадьми кареты, красивые, ухоженные. Может быть, Альвир специально выбирал, куда меня вести, и обходил страной бедные части города, если таковые имелись. Но то, что встречалось на пути, радовало глаз яркими красками и чистотой. Изящный фонтан, выполненный в природном стиле, в виде самого настоящего водопада. Цветущий парк с удивительными растениями. Огромное здание городской библиотеки. Библиотеки мы, кстати, задержались. По моим ощущениям, несколько часов блуждались среди многочисленных шкафов. Альвир убеждал, что все самое интересное находится не здесь, а в библиотеке при нашей академии. Но я все равно не смогла отсюда быстро уйти. Слишком уж любила книги. Несколько штук себе все же взяла. Оформили их на имя Альвира. Библиотекари впали в глубочайший шок. «У вас тут что, тоже удостоверение личности есть?» «С чего ты взяла?» «Ты ведь сказал, что на меня все равно не оформит, потому что я из другого мира?» «Если я правильно понял значение, удостоверений личности у нас нет. А в качестве доказательства того, что книги будут возвращены в библиотеку, используется магическая подпись. Своеобразный маячок на того, кто берет к себе книги. Я не хотел, чтобы на тебе висел магический маяк». Хм, «Спасибо». «Мне бы, наверное, тоже такого не хотелось. А ты? Ты ведь никакой подписи не оставлял?» «Им достаточно моего слова». «Мне кажется, пойдут слухи. Где это видно, чтобы Альвир Шетхашер, один из семи правителей темных Королевств, книги в библиотеке брал под свое слово для какой-то студентки?» «Вероятно», — согласился он флегматично. «А у меня сразу мысли подозрительные в голове закружились. Перечитала я фэнтезийных книг, так теперь, оказавшись в магическом мире, постоянно сюжеты вспоминаю. Может, у него невеста какая-нибудь есть, которую отвадить нужно? Вот и повод для слухов специально дает. Бредово? Да, но мало ли. Все может быть в сумасшедшем волшебном мире. Последним пунктом нашей программы значилась ярмарка. Альвир предложил мне выбрать какую-нибудь вещь, любую, на мое усмотрение, которую он обязательно купит. И все время, пока чуть ли не с открытым ртом крутилось между диковинками, меня не покидало странное ощущение, будто Альвир специально затеял такую игру. Будто знал, что я противиться начну, если он пообещает скупить половину ярмарки, что бы ни пожелал. Странное ощущение. И ведь прав он. «На такую игру я готова согласиться». Были там и украшения удивительной красоты из дорогих драгоценных и полудрагоценных камней. Была дорогая одежда, магические артефакты, книги, какие-то еще непонятные товары. Хотя о назначении некоторых Альвир рассказывал, если замечал мой к ним интерес. Но выбрала я всего лишь шарфик. Симпатичный такой, красочный». Скоро, может, похолодает. Будешь что надеть в комплекте с плащом, презентованным Реваном, вместе с остальными вещами. Альвир спорить не стал. Ощущение того, что он настолько хорошо меня знает, чтобы заранее предугадывать реакции, только усилилось. А вот у нас еще в сказках есть принц на белом коне. К моменту, когда мы подходили к Академии, я успела несколько земных сказок рассказать. Альвир впечатлился, ибо были это жуткие сказки о крошечке-хаврошечке и красной шапочке. Прекрасный принц, который приедет к своей принцессе и увезет ее в закат. Многие маленькие девочки о таком мечтают. «И ты тоже мечтала?» — полюбопытствовал Альвир. «А как же?» Хотела еще добавить, что в последнее время принц на белом коне сменился в девичьих мечтах на миллионера на черном ломбарджине Но потом подумала, что мой спутник вряд ли оценит. Он же только кареты с лошадьми видел. Альвир проводил меня до самой двери в комнату. По пути почти никто из студентов не встретился. Видимо, тоже гуляли. А может, кто и по домам разъехался. Кто их знает, этих местных? Мы остановились, посмотрели друг на друга. «Э, Таис, я не вовремя?» От неожиданности даже вздрогнула. «Мира?» «Да, наверное, не вовремя». Подруга попятилась, но далеко уйти не успела. Все нормально», — сказал Альвир. «Не смею больше задерживать Таис». Сверкнув на меня таинственным взглядом, поймал руку и, не отрывая глаз от моего лица, легонько коснулся губами тыльной стороны ладони. Я замерла. От этого поцелуя как-то подозрительно сбилось дыхание. «Чёрт от поцелуя в руку!» или от взгляда, пронзившего насквозь. «Еще увидимся, Таис!» Улыбнулся Альвир и, развернувшись, зашагал по коридору. «Спасибо за прогулку!» — крикнула уже в спину. «Как-нибудь повторим!» Донеслось до меня, кажется, на волне магии тьмы. «Таис!» Мира подлетела ко мне. «В комнату пойдем?» Я открыла дверь и запихала возбужденную подругу внутрь. «Таис, это то, что я думаю?» Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами и, казалось, вот-вот схватит за плечи и начнет трясти, чтобы все ответы сразу вывалились. «Честно говоря, даже не подозреваю, о чем ты там думаешь. Я с трудом удержалась от улыбки. Это же Альвир Шетхашер, и вы вместе гуляли. Я же говорила, что ты его заинтересовала». Ну да, кого попало, он на руках по столу он не носит. Зря ты так скептический, Таис. Это же Альвир Шетхашер, лорд Аркахон. Он бы не стал просто так без интереса тратить на тебя время. Да кто ж спорит-то? Только интерес его наверняка совсем другого рода. Хотя это не отменяет того, что прогулка получилась замечательной. А он? Он же ухаживает за тобой. «Мира, ты сама говорила, что не особо в курсе всяких сплетен. Откуда ты знаешь?» «Может, он по академии тут каждый год с какой-нибудь очередной студенточкой гуляет? Или каждую неделю с новой?» «Этот гордый и холодный аристократ?» «Ладно, Мира, спорить не хотелось. Как и признаваться в истинных причинах для скептического отношения к теме ухаживаний со стороны альвира Ты ведь не просто так ко мне зашла?» «А, ну да». Я хотела попросить тебя учебник глянуть по кристаллическим решеткам. У моего, представляешь, страница выдрана, и как раз одна из тех, которые надо к следующей паре прочитать. Да без проблем, могу до завтрашнего вечера одолжить. Сама перед сном прочитаю. Я отправилась на поиски учебников в бездных сумки, а Мира только сейчас с интересом огляделась. Красиво тут у тебя. Ага, мне тоже нравится. Лови. Я обернулась и бросила Амирени учебник. По голосу думала, она за моей спиной стоит. И только сейчас сообразила, что подруга уже у противоположной стены и что-то там с интересом рассматривает. Учебник должен был упасть на пол. Однако Мира внезапно развернулась, присела, хорошенько оттолкнулась и подпрыгнула. Пролетев в воздухе почти горизонтально полу, исхитрилась схватить учебник и почти ловко приземлилась. Только об угол тумбы ударилась. Страдальчески скривившись, Мира потерла ушибленную ногу. «Это что такое было?» Я хлопнула ресницами. «Ну, это...» «Не знаю». «Как не знаешь?» «Да не знаю я!» Нервно выпалила подруга и рванула к двери на ходу Таратори. «Спасибо, Таис, за учебник. Завтра обязательно верну. И приятного вечера!» Последнюю фразу она выкрикивала уже из коридора. Я даже ответить ничего не успела. Только проводила миру изумленным взглядом, а дверь уже закрылась. Нет, все таки Что это было?